Самара видел, стало ему нелегко. Надо было что-то предпринять, чтобы он вновь не взорвался поступками, в которых больше эмоций, чем логики. И полковник таки сумел успокоить парня, как неоднократно это делал, когда деды доводили до ручки духа, только призвавшегося на службу. Лишь после этого он прислушался к беседе командира и Маркуса с Шмардиным. Усевшись в самом конце салона, они выдавали версию за версией по поводу случившегося. каждая из версий имела право на существование, но Самаров вспомнил Финский залив, Багирова с пистолетом, и всё сразу стало понятно как дважды два. Теперь он знал точно, что произошло. Кто атаковал острог изнутри? "Ты чего?" спросил Сташев, когда полковник поднялся с места. Мариша покосилась на него. "Дмитрич, с подозрением прищурился. "А что ты ксюю вообще не обращали на окружающих внимания, эти ская друг друга и лабызая?" Гори всё синим пламенем в крапинку, им да лампочки. Совсем молодёжь стыд потеряла, подумал Самара и тут же упрекнул себя за то, что рассуждает как старый пень. Жениться, что ли? Уйти в отставку, устроиться на работу к дядешке покойного Белауса и воспитывать парочку весёлых карапузов. Поживём, увидим. А сейчас надо прояснить картину тем, от кого зависит исход войны. Это смертники. Зомби шахиды. Самара грубо прервал Шамардина на полуслове. Нынче не до соблюдения протокола. Подзарядка не только взбодрила армию, но и активировала пловцов, что проникли в Москву по реке. Это они подорвались. Сегодня ведь день острога, верно? «Да, верно», – Шамардин задумался. «Что за шахиды? Откуда взялись?» «Пловцы, это точно?» Сташев встал за Самарой. усетившись в спинке кресла, дорогу давно не ремонтировали. Тресло. Полковник ответил вопросами на вопрос. Наверняка в последнее время были прорывы на реке. Река ведь закрыта, охраняется. Решётки, шлюзы, всё благополучно. Шемардин уставился в пустоту, глаза его стекленели, губы зашевелились, будто он про себя читал сводку донесений. А ведь он давно не молод и очень устал, понял Самара. Ему нужен покой и отдых, иначе советник долго не протянет. Хотя кому тут нужен отдых? Самара старательно игнорировал боль в голове и рёбрах, хорошо хоть в паху боль ослабла. На какое-то время она пересилила все остальные неприятные ощущения вместе взятые. Наконец просмотр невидимого реестра закончился, Шемердин обмяк в кресле и кивнул. 2 дня назад был зафиксирован прорыв на реке, но Он выглядел растерянным. Прорыв списали по графие естественных причин. Вроде бы амбревно проломила решётку. Правда, расследованием занимались люди Тихонова. Ага, они бы ещё на бобров свалили, типа зверюшки погрызли. Ашот всё-таки оторвался от Ксю и присоединился к коллегам, что было равносильно подвигу. Я присутствовал на испытании первой серии пловцов-смертников. Стерх написал для них отдельную программу. Обвешанные тротилом, они должны были проникнуть в Москву, затехариться по подвалам, в канализации, в пустующих домах и развалинах и ждать приказ на самоликвидацию. Как только такой приказ, особый сигнал из Питера, поступит, каждому из них предписывалось выдвинуться в конкретную точку острога и устроить там теракт. В Генштабе считали, что это деморализует москвичей. Возникнет паника, и сопротивление Острога будет подавлено окончательно. Все это Самара изложил бесстрастно, будто сам не участвовал в войне по другую сторону баррикад. Кто бы знал, чего ему это стоило. Меж тем народу на улицах стало значительно больше. Казалось, все население Острога покинуло укрепленные квартиры, чтобы прогуляться и подышать свежим дымным воздухом. Водила врубил мигалки, противно взвыла сирена, требуя освободить дорогу. Куда он ведет автобус? Что будет дальше? Самара не знал. Одно точно. В условленном месте, в новой лаборатории, их ждет Павел Сташев, который сейчас единственная надежда этих людей на улицах. А то, что сирена с мигалкой слишком заметны, так нынче и не до конспирации из окулисных игр. Надо действовать предельно быстро и четко. Иначе... Будет поздно. Да и победителей не судят, а Самара и все остальные в автобусе рассчитывали только на победу и делали всё, чтобы её приблизить. Полковник закончил свой доклад так: "Паники, на которую рассчитывали Генштаб и министр, не наблюдается, но сотни жертв уже есть. Сколько заслано шахидов, я не знаю, и вряд ли все они активировались одновременно". "Хрен им, а не паника", высказался Ошот. Это уж точно, не знают бабуины, с кем связались. Продолжение следует. Маркус услышал то, что оставили без внимания два предыдущих оратора. Ещё будут теракты. Очень вероятно, кивнул Самара. Из Амбаку ясно, что повторись взрывы. План питерского гянтштаба сработает, по крайней мере, вероятность этого велика. В первый раз праведный гнев, единение перед лицом врага, а во второй «Да…» Автобус со всех сторон обтекала толпа. Несли раненых, на руках у матерей таращили глазёнки и испуганные дети, тут и там кричали, махали руками. Самара видела людей, вооружённых отвертками, молотками и даже незаконными пистолетами и автоматами. Пару раз в автобус бросили камни, один угодил в лобовое стекло в большую прореху в решётке. Стекло сразу пошло трещинами, но это ерунда. В любой толпе найдутся те, кто, почувствовав безнаказанность, дают волю всему мерзкому, что спрятано у них в душе. А вот то, что по автобусу открыли огонь, уже никуда не годилось, ведь это транспортное средство не усилили даже простейшей обшивкой из жести, без которой ни одна тачка не выедет на территории. Просто незачем было тратиться материалы на автобус для внутренних перевозок по острогу. Решётки на окнах и сетки на колёсах от зомбоптиц этого вполне достаточно. оказалось, что нет. Пуля, пробив борт автобуса, угодила бойцу охраны в предплечье. Тот завопил так, будто его живьём резали, заодно прижигая пятки и выдёргивая ногти. Слабак, нюня. Таких в Самаре в отряд не надо. Шемердинцы разом всполошились, вскочили с сидений. Кто-то уже снял автомат с предохранителя и навёл на толпу, серьёзно мереваясь нажать на спуск. Полковник на миг представил, какая суета сейчас начнется, и ему стало нехорошо. И зомбаков-шахидов не надо, чтобы взорвать острог изнутри. «Всем сесть!» – Шамардин поднялся. Выглядел он так грозно, что даже Самара оглянулся в поисках свободного места. «Перевязать раненого! На провокации не отвечать! В толпе наверняка есть люди Тихонова! Массовые беспорядки – их работа!» «Легко сказать, но трудно сделать!» в смысле не отвечать. Только шимардинцы расселись, как водили, пришлось затормозить, чтобы не наехать на Мамашу, толкающую перед собой коляску. С какой радости она выперлась на улицу и влезла в эту кутерьму. Совсем идиотка. Автобус резко встал, осташев и ошёот стоявшие в проходе резко легли. Хорошо хоть Сташев оказался сверху, а то всё могло бы плохо закончиться. Не дрова везёшь, буркнул из-под Сташева эта устяк и попытался столкнуть с себя товарища. А ну власть, не то ещё увидят. А вы смотритесь. Мариша тут же подтвердила наихудшие опасения Ашута. Пухлик, ты мне изменяешь? Ксюша сложила губки бантиком. А потом стало не до шуток. Толпа плотно обступила автобус со всех сторон. Люди стучали по решёткам, требуя открыть, выйти, посмотреть на то, что происходит. Всему виной эмблема СБУ на бортах, которая у народа чётко ассоциировалась с руководством. А руководства как раз среди пострадавших и не было. Совет не спешил идти в народ. Кто-то крикнул, что автобус надо качнуть, чтобы уродов внутри хотя бы стошнило. Толпа приняла предложение на ура. Автобус накренился, потом резко опустился, завалившись на другой борт, и опять, и снова. «Перевернут ведь, идиоты!» – всполошился Шамардин. Его бойцы дружно навели на толпу стволы, и теперь даже босс не смог бы их остановить. Спасибо водиле, он решил проблему до того, как случилось непоправимое. Приоткрыв чуть дверцу, он жахнул в воздух из АКС-74У. Толпа шарахнулась прочь. Самара вроде заметил среди людей лысо-бородатого, который явился в тюрягу, чтобы убить его. Показалось, наверное. К сирене присоединился клаксон, водила утопил педаль газа. Чудо китайского автопрома устремилось в просвет, что мгновенно образовался впереди. Коляска валялась на боку, ребёнка в ней не было. Диверсия? Сомнительно. Это могло означать что угодно. Эх, прорвались. Ашот чуть ли не подпрыгивал от возбуждения, выбравшись из-под окнашника. А то б я им всем показал, что именно он хотел показать москвичам, Ашот не уточнил. А пошлить в такой серьёзный момент никому не хотелось. Даже Мариша сдержалась. Аксию нет. Ухлик, ты лучше мне покажи, когда остановимся наедине. А обязательно круглик. Жаль, толстяк рано радовался. Далеко автобус не уехал. В конце улицы выстраивался заслон из бойцов СБОС со щитами и резиновыми дубинками. Кто-то, очевидно, тихо на взорание отдал приказ усмирить толпу. Сначала толпу раздроконить, а потом разогнать. Это правильно. Как говорится, если не можешь остановить пьянку, возглавь её. Вот Тихонов и организовал беспорядки, а теперь их подавляет. Умно, но слишком рискованно, учитывая, что армия Замбаков атакует стену. Только волнений внутри острога сейчас не хватало. Миротворцев было вполне достаточно, чтобы утихомирить толпу и более чем достаточно, чтобы начать гражданскую войну. Что он делает, а? Сквозь зубы возмутился Шемардин. Все вояки сейчас должны быть на стене, оттянули силы. А я я. Да и нельзя людий дубинками. Народ поднимется. Это верно. Мало того, что защитный периметр теперь ослаблен, так ещё и остро угрожают массовые беспорядки. Эта сволочь под чумок свергнет совет и узурпирует власть. Самара не очень-то разбирался в московских реалиях, но такой вариант казался вполне осуществимым. Тихонов человек себе на уме, целеустремлённый, способный на решительные действия. Он вполне мог использовать ситуацию в своих целях. Избэшники впереди принялись лупить дубинками по щитам. Мегафон надсаживаясь выдал тираду о том, что всем надо разойтись по домам, в во остроге военное положение, будет применена сила. Автобус, не снижая скорости, с каждой секундой приближался к заслону. А ведь там не только люди, но и джипы переградили дорогу. Водило что, считает, что сумеет протаранить эту отнюдь не соломенную преграду. Да и чем её таранить? Тонким как бумага металлом передка, фольгой бампера. А бойцы впереди уже сообразили, что дубинками против автобуса немного навоюешь, поэтому взялись за автоматы. Вот-вот откроют огонь, ждут приказа. А если его не будет, сами стрелять и начнут. Это точно. Они, ребята, не в меру самостоятельные. З дисциплиной у москвичей, как заметила Самара, просто беда. До заслонно оставалось метров 20, когда водила резко вывернул руль, швырнув автобус в неприметный переулок справа.